Глава шестая. Первая. После раннего завтрака, на котором она встретила лишь парочку бодрых пенсионеров, Маша отправилась в парк. Апрель. С утра обманчиво поманил солнцем, расписав щедрыми масляными мазками стены столовой, но стоило ей выйти из отеля, котел холодом, как из бочки. Дул крепкий ветер, настойный на снегу, сосульках и сосновых иглах, и Маша в первую секунду решила вернуться — как вдруг заметила в глубине парка знакомую фигуру. Толстуха в ложном костюме и шапке с огромным красным помпоном переваливалась через закостеневшие сугробы, пытаясь выбраться из-под деревьев на тропинку. Подтаивший накануне снег за ночь схватился ледяной коростой, и бедная женщина скользила на одном месте, зачем-то прикрывая ладонью живот и из-за этого едва удерживая равновесие. Маша живо сбежала с лестницы и помчалась в парк, забыв про холод. — Мотя! Руку! Губанова вцепилась в нее, едва не повалив Машу, и наконец-то ступила на расчищенную асфальтовую дорожку. Ух, ну надо же. Она изумленно покачала головой, прям как в капкане. Маша едва удержалась от смеха, глядя на ее бескураженное лицо. Господи, Моть, ну зачем тебя туда понесло? Представляешь? Сверистирь увидела под сосной, решила рассмотреть поближе а он порх и улетел. Моть огорченно взмахнула руками, показывая, как это случилось. Наверное, его мой помпон испугал. Она с гордостью показала на пушистый красный шарик. «Этот помпон Максик сделал», — сказала она, напирая на «у» в помпоне. «Сам представляешь?» «Прекрасный помпон». С улыбкой согласилась Маша. «А сколько твоему мальчику? Которому из». Расмеялась Мотя. Старшим тринадцать и 15, младшим 6 и четыре. Боевые пацаны, я от них-то сюда и избежала. Надо ж матери отдыхать хоть иногда, правильно я говорю? Наша растила одного спокойного умного мальчика, основным недостатком которого, по ее мнению, была чрезмерная увлеченность Рамштайном. Будь у нее четыре боевых пацана, лучшим местом для отдыха она бы считала обитую матрасами палату в сумасшедшем доме. «Ты, Мотик, героическая личность!» — ничуть не лукаве сказала она. «А! Брось! Была бы я героическая, осталась бы с первым мужем!» Она взяла Машу под руку и влекла вглубь парка. Если бы Маша в этот момент обернулась, она увидела бы человека в том же окне, откуда вчера за ней наблюдали, и поскольку день стоял солнечный, она узнала бы его. И не случилось бы всего того, что случилось потом. Но Маша не обернулась. Я про героизм и первого мужа не очень поняла, осторожно сказала она, памятая о неудачном окончании разговора с Сашей Стриж. Супруг из него вышел, паршивый, пояснила Мотя, а папаша отличный. Прям выставочный, папаша, хоть сейчас медаль веший. Из-за этого его козлиное отношение ко мне долго согласна была терпеть. А потом как-то раз спросила себя: Мотя, кто у нас мера всех вещей? Человек, как утверждал Протагор, «А ты, эмоция не человек разве? Может, ты насекомая, эмоция? «А если нет, от чего все происходящее меряешь детьми, а не собой?» На протагоре Маша вздрогнула и внимательно посмотрела на Губанову, но лицо то и оставалось безмятежным. «Короче, выгнала я своего Алексея. А тут у одного сына в школе проблемы, у другого переходный возраст во всей красе...» Она махнула рукой. Вот тогда с качествами бывшего супруга кое-что и прояснилось. Например. Муть остановилась. «Ну, хороший отец — это ведь разные вещи с точки зрения ребенка и матери, понимаешь?» Она доверчиво заглянула Маше в лицо. «Для ребенка хороший — это какой? Весёлый, играет с ним, разрешает на компе рубиться весь день и лопать чипсы. А для матери совсем даже наоборот». Хороший, значит, заставил уроки делать. Накормил супом вторым компотом и на прогулку одел как надо, а не в то, что под руку подвернулось. Алексей-то однажды нашего младшего ребенка на улицу отправил в балетных чешках. «А что такого?» — говорит. «Они всё равно черная грязь не видна. Это в октябре. А сыну ничего, даже понравилось. Радовался, по горке хорошо скользят». Она перевела дух. «Твой бывший муж из этих? Из веселых? Понимающе спросила Маша. «Ага. Дети его обожают. Даже чужие завидуют. Мол, прикольно Андрюхе и со славяном папка. А он и правда прикольный». Мотя помолчала. «А что Славка после той прогулки в больницу загремел? Так ведь это уже другая опера, верно? Или лучше сказать жанр? Был жанр нескучных выходных, стал жанр суровых будней. Вот на буднях-то Алексей издулся. Больница, уколы, рентгены, взятки сестречкам — Это женская эпархия. Он к ней касательства не хотел иметь. Так и не навестил Славку ни разу за две недели. Мягкое расплывшееся Моти на лицо словно подобралось. Маша внезапно пришло в голову, что эта большая неуклюжая женщина может быть очень опасна, если обидит ее детей. Ой, да что я о себе, да о себе, спохватилась Моти. Ты лучше вот что скажи, Зачем нас Рогозина в сауне собирает? Маша рассеянно проводила взглядом. Белку, удиравшую вверх по стволу, на ее первоначальное решение проявить дипломатичность и смягчить углы, сменилось нежеланием ворать. Да разве что она хочет за насчет муть? Женщины себя в купальниках обычно не любят, стесняются. В одной целлюлит, у другой живот, у третьей шрама от кесарева, мало кто идеален. А тут все как на ладони. Да и пускай развлекается. Смиренно согласилась Мотя, ощурясь на солнце. Я не против. Он вот взять меня центнер весу. Сиськи давно живут на пузе, и щеки льнут к плечам. А почему? Потому что я жру в свое удовольствие. Маша торопела и уставилась на Губанову. Какие еще щеки на плечах? — А много ли у меня других радостей? — с неожиданным пылом воскликнула Мотя. — Вот мне подруга все время твердит. Детей родить у маму не надо. В Соску им в рот сунуть у мамного не надо. По школам распихать, ну ты поняла а я ее слушаю и жрать хочу, лопаю и такой кайф ловлю. Ой. Как наркоман, к честь слово, это со школы пошло. Как заладит Рогозина свою жирное, так лишь бы сожрать что-нибудь. Она ж смеялась, когда я ела, отставала от меня. И вот знаю я, что дура, знаю, что толстая, что никчемная, что ни к чему непригодная, кроме того, что вообще все умеют, а, а все равно жру. Маша пыталась вклиниться в этот поток, но не смогла. «Но ну нету, нету в моей жизни ничего важного!» — покаялась Мотя. «Вот ты, Маша, сценарии пишешь, по ним детские передачи снимают, значит, ты детей радуешь!» «А ты?» — не выдержала Маша. «Ты своих не радуешь, что ли?» «Ну, своих!» «Да это разве достижение?» Мотя сникла, нелепая вязаная шапка съехала на глаза. Мотя поправила ей шапку, как большому ребенку. Губанова стояла покорно, не шевелясь. Моть, а Моть, осторожно спросила Маша. «Откуда у тебя вообще эта идея про достижение?» Мотя тяжело молчала. На лбу у нее ярче проявились контуры большого родимого пятна, и Маша вспомнила их деревенская корова-белка. «С подругой бывает, говорим о том, о сем, неохотно призналась Мотя. «А много ли детей у подруги?» Так нет у нее детей. — А кто у нее есть? — Маша начала тихо закипать. — Хомяк этот, как его? Джульбарский. — Джунгарский. Со сливу размером? — Ага. — радостно подтвердила муть. — Хорошенькие сил нет. — Гнать бы эту подругу в три шеи! — злобно подумала Маша. — Вместе с ее хорошеньким хомяком. Она представила мелкую, тощую подругу, как она клещом присосалась к большой уютной моте и тянет из нее соки, а рядом, вцепившись зубами, болтается джунгарский хомяк. «Давай возвращаться, скоро у нас свидание. В сауне!» Когда они подошли к отелю, Маша подняла глаза на окна второго этажа, но человек, который следил за ними, уже покинул свой наблюдательный пост. Поднявшись по лестнице, Маша собиралась зайти в номер, но, поколебавшись, вернулась к пожарному крану. Смущенно, оглядевшись вокруг, приподнялась на цыпочки, пошарила вслепую и... Нащупала сверху небольшой ключ. Да я просто загляну, на минуточку. Она подкралась к коморке, чувствуя себя без пяти минут преступницей, повернула ключ в замке. Ну и что я здесь ожидала найти? С чувством смутного разочарования Маша перешагнула через порог... Еще минут пять у нее теплилась надежда, что женщина, побывавшая здесь, обильно подушилась, прежде чем покинуть номер. Добрые трети прочитанных книг и фильмов таинственную незнакомка вычисляли по запаху духов. «Чем, чёрт, не шутит, — думала Маша, — может, и в этот раз?» Но чёрт в этот раз отказался шутить. Пахло слабыми химикатами, старыми тряпками, пластиком и больше ничем. Маша подошла к окну, присела на узкий подоконник. Парк раскинулся перед ней, как на ладони. Одной из горничных стало скучно, она убивала здесь время, отпрыгнула, потому что любой человек, застегнутый врасплох, пытается скрыться. А чё, хорошее объяснение, простое и правдоподобное, и соответствует бритве Акама. Не следует ножить сущности без необходимости, — так постоянно твердит Макар Илюшин, напарник Сергей, и он совершенно прав. Но, сидя на холодном подоконнике в тесной каморке, Маша всем нутром ощущала, что этот пустяковый случай является исключением из правил уважаемого философа. «Я видела раньше эту женщину. Может быть, она одна из наших?» «Но кто?» Маша спрыгнула с подоконника и заметила, что у нее развязался шнурок. Присев на корточки, она быстро затянула его, и вдруг взгляд ее наткнулся на какой-то предмет, торчащий из узкой щели под подоконником. Не раздумывая, Маша ухватила за него и вытащила на свет нож с черной рукоятью. Нож был длинный и тонкий, охотничий кухонный. Маша не разбиралась в холодном оружии, а зачем горничным понадобилось спрятать его здесь? В коридоре послышали шаги, вздрогнув от неожиданности, Маша быстро сунула нож на место и вскочила. Вот если войдут и спросят, что она здесь делает, что ответить? Ее всегда смущали подобные ситуации, но к счастью, шаги стихли вдалеке. Маша выскользнула из коморки, вернула ключ на место, и вскоре сбивчивые мысли о ноже были вытеснены размышлениями о предстоящей встрече, до которой оставалось всего полчаса.